Глава тридцать восьмая. Запад Наблюдая за движениями квак, Ван Блон неожиданно встал. Все взоры обратились на него. Чувствовалось, что он собирается что-то предложить. Что же именно? Вот что пришло ему на ум. К устройству западни следовало приступить немедленно. День клонился к вечеру, до темноты оставалось лишь полчаса. Казалось, лучше бы отложить дело до утра. Но нет, были веские причины торопиться. Охотники не поспеют к сроку, если не выполнит часть работы в этот же вечер. Выкопать яму надлежащих размеров – нелегкое дело, ведь она должна была вместить сразу по меньшей мере полдюжины квак. К тому же необходимо убрать вырытую землю, нарезать шестов и веток, чтобы ее прикрыть и уложить их соответствующим образом. На все это пойдет немало времени. Между тем управиться надо до возвращения табуна, а иначе все сорвется. Если кваги ваге явятся до того, как яма будет вырыта и все следы работы уничтожены, они ускачут, не входя в воду, и, пожалуй, больше никогда не вернутся к озеру. Таковы были соображения Ван Блоума. Ганс, Гендрик и Черныш согласились с ним. Все ясно видели, что нужно немедленно приступить к работе. К счастью, в их инвентаре нашлись две хорошие лопатки — совок и кирка. Так что все четверо могли работать одновременно. Нашлись и корзины, чтобы выносить землю и сбрасывать ее в глубокую канаву поблизости, где ее не будет видно. Хорошо, что там была эта канава иначе землю пришлось бы уносить далеко. Работа оказалась бы еще тяжелее, и было бы трудно выполнить ее к сроку. Наметив размеры ямы, наши охотники дружно принялись орудовать лопатами, совками и киркой. Почва была довольно рыхлой, так что киркой почти не пользовались. Сам Ван Блоун вооружился одной из лопат, Гендрик другой, а Черныш, между тем, выгребал землю совком и так быстро наполнял корзины, что Ганс, Тотти и прибежавшие им на подмогу Треи с маленьким Яном едва успевали их опоражнивать. Малыши таскали свою собственную небольшую корзину и оказывали существенную помощь в работе, облегчая труд Гансу и Тотти. А работа весело шла до полуночи и даже за полночь при свете полной луны. К этому времени Наши землекопы уже стояли по шею в земле. Усталость взяла, наконец, свое. Но теперь все знали, что легко успеют докончить яму утром. И вот, сложив свои орудия и умывшись в кристальной воде ручья, охотники возвратились на ночлег, в надземное жилище. На заре они снова принялись за работу и трудились хлопотливо, как пчелы. Дело продвигалось так быстро, что когда устроили перерыв на завтрак, Ван Блоун, став на носки, едва мог выглянуть из ямы, а шерстистая макушка черныша была уже чуть ли не на два фута ниже поверхности земли. Еще немного потрудиться и довольно После завтрака все с новыми силами взялись за инструменты и работали, пока не нашли, что яма достаточно глубока выпрыгнуть из нее было под силу разве что горному скакуну. Ни одна квакка не выбралась бы из такой западни. Нарезали затем шестов и веток, и вот яма тщательно прикрыта шестами, а сверху устлана тростником и дёрном, как и прилегающий кусок земли на довольно большом протяжении. Самое умное животное не заподозрило бы ничего». Даже лиса не открыл бы такой ловушки, пока сама не провалилась бы в неё. Работу закончили до обеда, который, понятно, запоздал в тот день, так что оставалось только поесть и ждать появления Квак. За обедом, несмотря на страшную усталость, все были очень веселы. Перспектива поймать Квак представлялась такой соблазнительной, что возбуждала и поддерживала бодрость. Каждый предсказывал по-своему, чем кончится дело. Один заявил, что поймают по меньшей мере трех. Другие, не столь умеренные, называли цифру вдвое большую. Ян утверждал, что яма будет битком набита полосатыми красавицами. А Гендрик читал это довольно вероятным, принимая во внимание остроумный способ, к которому они собирались прибегнуть, чтобы загнать квак в западню. Надежды казались вполне обоснованными. Ширина ямы исключала возможность, что животные перепрыгнут ее, а поскольку она тянулась поперек всей дорожки, они не могли ее миновать. Правда, если бы предоставить квак самим себе и позволить им идти, как они привыкли, вереницей, то попался бы только вожак. Остальные, увидав, что он провалился, непременно повернули бы назад – и поскакали бы в расцепную во все стороны. Но охотники не собирались смириться с подобным ходом вещей. Они надумали в нужную минуту обратить животных в паническое бегство и загнать их прямо в западню. На этом и была основана надежда поймать не одну, а несколько квак Им нужно было четыре по одной кваге на каждого охотника. Но, конечно, если бы в яму попалось больше четырех, Это было бы еще приятней, чем больше тем лучше будет возможность сделать выбор от обедов охотники стали готовиться к приему гостей, как сказано обед в этот день запоздал против обычного и уже приближался час, когда должны были показаться кваги, чтобы не прозевать их каждый заблаговременно занял свой пост ганс кендрик и черныш засели в приозерных кустах, на некотором расстоянии друг от друга. Нижний край озера, где животные обычно входили и выходили, был оставлен свободным. Ван Блоун ждал между тем на помосте в ветвях Нваны, чтобы с высоты подкраулить квак и холостым выстрелом дать сигнал трем остальным, а те должны были выскочить вдруг напугав табун неожиданным своим появлением и стрельбой из ружей, погнать его прямо к яме. План был отлично задуман и удался на славу. Стадо показалось на равнине в обычный час. Троих, сидевших в засаде, Ван Блоун оповестил о его приближении, повторив несколько раз приглушенным голосом. «Кваги подходят! Кваги подходят!» а те не чуя опасности, прошли гуськом по ложбинке, разбрелись по озеру, в напились и стали одна за другой выходить по той тропе, поперек которой была вырыта яма. Вожак, взобравшись на берег и заметив устилавшие дорогу свежий дерн и камыш, зафыркал, заржал и, видимо, склонен был повернуть обратно. Но как раз в это время грянул громкий выстрел из ружья раскатился по всей окрестности. Затем отозвались эхом с левой и правой стороны выстрелы из меньших ружей. Меж тем, как черныш гикал на самой высокой ноте откуда-то еще. Кваки, озираясь, убедились, что их почти отовсюду окружают неведомые враги. Но один путь оставался, по-видимому, открытым. Дорога, которой они обычно возвращались с водопоя. С перепугу весь табон устремился на берег, избившись в кучу, ринулся к заводне. Послышался треск ветвей и шестов, топот множества копыт, гул от струкновения тяжелых тел, глухая возня и дикое ржание животных, в ужасе рванувшихся вперед. Было видно, как некоторые кваги взвивались высоко в воздух, точно желая перепрыгнуть яму другие вставали на добы и, круто повернув, кидались обратно в озеро. Многие метнулись в кусты и убежали, продираясь сквозь чащу, но большая часть табуна устремилась обратно и, замутив воду, умчалась под той же ложбинке, по которой пришла. Через несколько минут последняя квага скрылась из виду. Мальчики подумали, что кваги все спаслись, но в Анблоум со своей вышки разглядел несколько полосатых морд высунувшихся над краями ямы кинувшись к западне охотники к своей великой радости увидели в яме не больше не меньше как восемь взрослых квак ровно вдвое больше того сколько было им надо чтобы каждому получить по скакуну меньше чем за две недели четыре кваги были приучены к седлу покорились узде. Конечно, пришлось порядком с ними повозиться. Они брыкались, легались, пускались в дикую скачку и не раз сбрасывали с себя седака пока удалось переупрямить их. Однако Черныш и Гендрик были умелыми объездчиками и вскоре усмирили диких коней. В первый же раз, когда квак взяли на слоновую охоту, они блестяще оправдали возложенные на них надежды. Слон, как всегда, после первого выстрела обратился в бегство, но охотники верхом на квагах не упускали его из виду и мчались за ним по пятам. Когда слон убедился, что преследователи, как бы он ни мчался, не отстают от него, он гордо отказался от бегства и стал в оборону. Это позволило охотникам выпускать в него пулю за пулей, пока смертельная рана не свалила великана на Ван Блоун был в восторге. Он воспрянул духом. Снова восходила для него счастливая звезда. Наперекор всему, он исполнит свой замысел, будет ковать свое счастье. Через несколько лет он составит себе состояние, построит пирамиду из слоновой кости.